Глава сорок шестая сообщает о трогательном и деликатном поступке, не лишенном остроумия, задуманном и совершенном фирмой Дотсон и Фок. За неделю до конца июля на Госуэлл Стрит показался быстро катившийся наемный кабриолет, номер которого остался нам неизвестен. В него были втиснуты трое, кроме Кэбмэна, сидевшего на собственном отдельном сиденье сбоку. Поверх фартука экипажа свисали две шали, принадлежавшие по всей вероятности двум маленьким сварливым на вид леди, прикрытым фартуком. Между ними сжатый, как только возможно, вдвинут был джентльмен, неповоротливый и смиренный, которого резко обрывали то одна, то другая из упомянутых сварливых леди при любой его попытке сделать какое-либо замечание. Две сварливые леди и неповоротливый джентльмен давали Кэбмену противоречивые указания, преследующие одну общую цель, а именно он должен был остановиться у подъезда миссис Бардл, причем неповоротливый джентльмен, явно бросая вызов сварливым леди, утверждал, что дверь зеленая, а не желтая. — Кучер, остановитесь у дома с зеленой дверью! — сказал неповоротливый джентльмен. — Вот несносное создание! — воскликнула одна из сварливых леди. — Кучер, остановитесь вон там у дома с желтой дверью! Кэбмен, собиравшийся остановиться у дома с зеленой дверью, так резко дернул лошадь, что она едва не въехала задом в кабриолет, после чего он позволил ей снова опустить передние ноги на землю и затормозил. — Ну где же мне остановиться? — спросил Кэбмен. — Решайте, я только хочу знать, где. Спор возобновился с новым пылом, и так как лошади досаждала муха, садившаяся ей на нос, то Кэбмен, воспользовавшись досугом, хлистал ее по голове, руководствуясь принципом противоположных раздражений. — Решает большинство голосов, — сказала, на наконец, одна из сварливых леди. — Кочер дом с желтой дверью. Но когда кабриолет с шиком подъехал к дому с желтой дверью, произведя больше шуму, чем собственный экипаж, как заметила с торжеством одна из сварливых леди, и когда Кэпман соскочил, чтобы помочь дамам выйти из экипажа, маленькая круглая голова юного Томаса Бардла высунулась из окна дома с красной дверью, расположенного дальше. «Возмутительно — Возмутительно! — воскликнула только что упомянутая сварливая леди, бросив уничтожающий взгляд на неповоротливого джентльмена. — Моя милая, я не виноват! — сказал неповоротливый джентльмен. — Молчи, болван! — отрезала леди кучер к дому с красной дверью. О, если случалось когда-нибудь женщине иметь дело с грубияном, которому приятно оскорблять свою жену при каждом удобном случае в присутствии посторонних, то эта женщина — я. — Вы бы последились, Реддл, сказала вторая маленькая женщина, никто иная, как миссис Клаппинс. — Что же я сделал? — осведомился мистер Реддл. Молчи, болван, молчи! или я забуду, что я женщина, и поколочу тебя!» — воскликнула миссис Редль. Пока длился этот диалог, Кэбмен весьма позорно вел лошадь под усы к дому с красной дверью, которую уже открыл юный бардл. Поистине это был недостойный и унизительный способ подъезжать к дому друзей. Рысак не подкатил бешено к подъезду. Кэбмен не соскочил с козел и не забарабанил в двери не откинул фартука в самый последний момент, дабы леди не сидели на ветру и не передала им шали, как это делает кучер собственного экипажа. Никакого шика, это было вульгарнее, чем прийти пешком. Ну, Томи, сказала миссис Склапинс, как здоровье твоей бедной мамочки? Она совсем здорова, отвечал юный Бардл. Она готова и ждет в гостиной, я тоже готов. Тут юный Бардл засунул руки в карманы. И начал прыгать с нижней ступеньки подъезда на тротуар и обратно. А еще кто-нибудь едет с нами, Томи? спросила миссис Клапинс, поправляя пелерину. Миссис Сэндерс едет, отвечал Томи. И я тоже еду, дремлой мальчишка пробормотала миссис Клапинс. Он только о себе и думает. Послушай, милый Томи, что? отозвался юный барду. «Еще кто-нибудь едет, миленький?» — вкратчиво осведомилась миссис Клаппинс. «Миссис Роджерс едет», — отвечал юный Бардл, тараща глаза. «Как?» «Леди, которая сняла комнату?» — воскликнула миссис Клаппинс. Юный Бардл глубже засунул руки в карманы и кивнул ровно тридцать пять раз, давая понять, что речь идет о леди-желице и ни о ком другом. — Ах, боже мой! — сказала миссис Клаппинс. — Да это настоящий пикник! — О, если бы вы знали, что припрятано в буфете! — подхватил юный Бардул. — А что там, Томи? ласково спросила миссис Клаппинс. — Я уверена, что мне ты скажешь, Томи. Нет, не скажу! — возразил юный Бардул, покачав головой и снова взбираясь на нижнюю ступеньку. — Противный ребенок! — пробормотала миссис Клаппинс. Какой упрямый скверный мальчишка! Ну, Томи, скажи же своей дорогой Клапи, мама запретила говорить, ответил юный Бардл, и мне тоже дадут, и мне тоже. Вдохновленный такой перспективой, скороспелый ребенок с удвоенным рвением занялся своей утомительной игрой. Выше приведенный допрос невинного младенца происходил пока мистер и миссис Рэдли и Кэбмен припирались из-за денег. Когда спор окончился в пользу Кэбмана, миссис Реддл подошла не твердыми шагами к миссис Клаппенс. Ах, Мэри Энн, что случилось? спросила миссис Клаппенс. Я вся дрожу, Бетси, отвечала миссис Реддл. Реддл не мужчина, он все взваливает на меня. Вряд ли это было справедливо по отношению к злосчастному мистеру Реддлю ибо добрая супруга отстранила его в самом начале спора и властно приказала держать язык за зубами. Впрочем, он не имел возможности оправдаться, так как у миссис Реддл обнаружились недвусмысленные симптомы приближающегося обморока. Заметив это из окна гостиной, миссис Бардл, миссис Сэндерс, жилица и служанка жилицы поспешно вышли и проводили ее в дом болтая безумолку и всемерно выражая жалость и сострадание, словно она была несчастнейшей из смертных. В гостиной ее уложили на диван, и жилица со второго этажа, сбегав к себе, вернулась с флаконом нашатырного спирта, каковой она, крепко обняв миссис Редль за шею, прижимала со всей женственной заботливостью и жалостью к ее носу до тех пор, пока эта леди, долго отбивавшаяся, не вынуждена была заявить, что чувствует себя гораздо лучше. — Ах, бедняжка! — воскликнула миссис Роджерс. — Я слишком хорошо понимаю ее чувства. — Ох, бедняжка! — я тоже подхватила миссис Сэндерс. И тогда все леди застонали хором и объявили, что они-то понимают, в чем тут дело, и жалеют ее от всего сердца. Даже маленькая служанка жилицы, тринадцати лет, и трех футов росту выразила шепотом сочувствие. — Но что же случилось? — спросила миссис Бардул. — Вот именно. — Что расстроило вас, сударыня? — осведомилась миссис Роджерс. — Меня сильно взволновали! — укоризненным тоном произнесла миссис Реддл. В ответ на это леди устремили негодующий взгляд на мистера Редля. — Дело вот в чем, — сказал злополучный джентльмен, выступая вперед. Когда мы сошли у подъезда, начался спор с кучером Кабриоле. Громкий вопль его жены, вызванный этим последним словом, заглушил дальнейшие объяснения. Вы бы лучше нас оставили, Редль, пока мы не приведем ее в чувство, — сказала миссис Клаппинс. — В вашем присутствии она никогда не оправится. Все леди были того же мнения, поэтому мистера Редля вытолкали из комнаты и предложили ему прогуляться по двору. Он прогуливался около четверти часа, после чего миссис Бардл с торжественным видом объявила ему, что теперь он может выйти, но должен быть очень осторожен в обращении с женой. Миссис Бардл знает, что у него не было дурных намерений, но Мэриэн очень слаба, и если он не остережется, то может потерять ее, когда меньше всего этого ждет, что впоследствии явится для него весьма мучительным воспоминанием и так далее. Мистер Редль выслушивал все это с большим смирением и вскоре вернулся в гостиную сущей овечкой. «Ах, миссис Роджерс, сударыня!» — воскликнула миссис Бардл. «Да ведь я вас еще не познакомила! Мистер Редль, сударыня миссис Клаппинс, сударыня миссис Редль, сударыня...» «Сестра миссис Клаппинс», — добавила миссис Сэндерс. «О, в самом деле?» — благосклонно сказала миссис Роджерс, ибо она была жилицей и прислуживала всем ее служанка, и потому по своему положению она держала себя скорее благосклонно, чем непринужденно. «В самом деле?» Миссис Реддл сладко улыбнулась, мистер Редль поклонился, а миссис Клаппинс заявила, что... Она радуется случаю познакомиться с такой леди, как миссис Роджерс, о которой она слышала столько хорошего. Этот комплимент был принят вышеупомянутой леди с изысканным благоволением. — Знаете, мистер Реддл, сказала миссис Бардл, — вам должно быть очень лестно. Вы и Томми — единственные джентльмены, которые будут сопровождать леди к испанцу в Хэмстед. Не правда ли, миссис Роджерс? Неправда ли, сударыня?» «О, конечно, сударыня!» — отозвалась миссис Роджерс, после чего все остальные леди ответили «О, конечно!» «Разумеется, я это чувствую», — сказал мистер Реддель, потирая руки и, обнаруживая поползновение, развеселиться. «Сказать вам правду?» «Я говорил, когда мы ехали сюда в кабриале, при этих словах, пробуждавших столько мучительных воспоминаний,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 Бутылка доброго старого портвейна за шиллинг десять пенсов и бутылка прославленного Хереса из Ост-Индии за четырнадцать пенсов. Все это было подано в честь жилицы и доставило беспредельное удовольствие всем присутствовавшим. К великому ужасу миссис Клаппинс Томми сделал попытку рассказать, как его допрашивали по поводу буфета.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 «Мне бы хотелось всегда там жить». «О, вам бы не понравилось, Сударня, С некоторой поспешностью отозвалась миссис Бардул, ибо, принимая во внимание сдаваемую ею квартиру, отнюдь не следовало поощрять подобное расположение духа. «Вам бы не понравилось, Сударня. «Мне кажется, вы не удовольствовались бы деревней, Сударня. Вы такая веселая, все ищут знакомство с вами».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 Из всех замечаний, какие мог сделать злополучный человек, это было наименее удачным. Конечно, миссис Бардл залилась слезами и попросила позволения тотчас же встать из-за стола. Вслед за ней упоименно жалобно зареветь ее чувствительный отпрыск. Кто бы поверил сударню, гневно воскликнула миссис Реддл, обращаясь к жильцу белитажа, что женщина Может выйти замуж за такое бесчеловечное существо, которое ежеминутно оскорбляет женские чувства, сударыня, моя милая, запротестовал мистер Реддл. Милая моя, у меня и в мыслях этого не было. У тебя в мыслях не было? Сердито и презрительно повторила миссис Реддл. Уйди, видеть тебя не могу, чудовище. Тебе не следует волноваться, Мариан.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 Это джентльмен, сказала миссис Редли. Как, да ведь это мистер Джексон, молодой человек из конторы Доусона и Фога, воскликнула миссис Бардл. Ах, боже мой, неужели мистер Пиквик уплатил убытки или согласился на брак? Подхватила миссис Клаппинс. Ах, какой медлительный джентльмен, воскликнула миссис Роджес. Почему он не поторопится? Когда леди произнесла эти слова?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 ответил мистер Джексон. Как поживаете, леди? Я должен просить прощения за то, что вторгаюсь в вашу компанию, но закон, леди, закон. произнеся извинения, мистер Джексон улыбнулся, ответил общие поклоны и снова закрутил волосы. Миссис Роджерс шепнула миссис Реддл, что он очень элегантный молодой человек.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 следует немедленно ехать к Дотсону и Фоггу. Есть основания гордиться и важничать, когда тебя с такой чудовищной поспешностью вызывают твои адвокаты. И миссис Бардл испытывала некоторое удовольствие, главным образом потому, что это должно было повысить ей цену в глазах жильцов Беллеттажа. Она как-то глупо улыбнулась, Притворилась очень недовольной, колеблющейся и, наконец, пришла к тому заключению, что, кажется, нужно ехать. — Не хотите ли освежиться после поездки, мистер Джексон? — предложила миссис Бардл. — Право же, нельзя терять время, — ответил Джексон. — И я здесь с приятелем, — добавил он, посмотрев на человека с ясеневой палкой. — Попросите своего приятеля пожаловать сюда, сэр. — сказала миссис Бардл. — Пожалуйста, пригласите своего приятеля. — Благодарю вас не стоит, — возразил мистер Джексон, слегка замявшись. — Он не привык к обществу, леди, и будет стесняться. Если вы прикажете Лакею подать ему стаканчик чего-нибудь покрепче, вряд ли он откажется выпить. Можете его испытать. Мистер Джексон игриво покрутил пальцами вокруг носа, давая понять слушателям, что он говорит иронически. Лакей был немедленно отправлен к застенчивому джентльмену, и застенчивый джентльмен выпил. Мистер Джексон тоже выпил, и леди выпили за компанию. Затем мистер Джексон объявил, что пора ехать, после чего миссис Сэндерс, миссис Клаппинс и Томми, которые должны были сопровождать миссис Бардл, тогда как прочие остались на попечении мистера Редля, разместились в карете. "Айзек", сказал Джексон, когда миссис Бардл собиралась последовать за ними и посмотрел на человека с ясеневой палкой, сидевшего на козлах и курившего сигару. "Это миссис Бардл. Я давным-давно догадался", ответил тот. Миссис Бардл влезла в карету, мистер Джексон влез вслед за ней, и они уехали. Миссис Бардл невольно призадумалась над тем, что сказал приятель мистера Джексона. — Ну и проницательный народ, эти джентльмены-законники! Господи помилуй, как они знают людей! — Печальная история с издержками нашей фирмы, не правда ли? — сказал мистер Джексон, когда миссис Сэндерс и миссис Клаппинс заснули. — Я имею в виду ваш счет. — Очень жаль, что они не получили по счету. — отозвалась миссис Бардл. — Но если вы, господа юристы, ведете такие дела на свой риск, приходится, знаете ли, терпеть иногда убытки. — Мне говорили, что после процесса вы выдали им обязательство на сумму издержек по вашему делу, — осведомился Джексон. — Да, пустая формальность, — ответила миссис Бардл. — Разумеется, — сухо подтвердил Джексон. — Только пустая формальность. Они продолжали путь, и миссис Бардл заснула. Спустя немного она проснулась, когда остановилась карета. — Ах, боже мой! — воскликнула эта леди. — Мы уже приехали в Фрименскорт? — Нам не нужно было ехать так далеко, — возразил Джексон. — Будьте добры, выходите. Миссис Бардл, еще не успев хорошенько проснуться, повиновалась. Это было странное место. Высокая стена посередине ворота, за которыми был виден свет газового фонаря. — Ну, следи! — крикнул человек с ясеневой палкой, заглядывая в карету и встряхивая миссис Сэндерс, чтобы ее разбудить. «Пожалуйте — Пожалуйте! Растормошив свою приятельницу, миссис Сэндерс вышла из экипажа. Миссис Бардл, опираясь на руку Джексона и видя Томми, уже вошла в ворота. Приятельницы последовали за ней. Комната, в которой они очутились, показалась еще более странной. Сколько здесь толпилось мужчин, и как они таращили глаза. — Где мы? — останавливаясь, спросила миссис Бардл. — В одном из наших общественных учреждений, — ответил Джексон, поспешно увлекая ее к двери и оглядываясь, чтобы узнать, следуют ли за ним остальные. — Смотрите в оба азек. — Будьте благонадежны, — отозвался человек с ясеневой палкой. Дверь тяжело захлопнулась за ними, и они спустились с нескольких ступенек. — Ну вот, мы и прибыли. — Все Все в порядке. И все на месте миссис Бардл воскликнул Джексон с торжеством озираясь вокруг. Что это значит? Осведомилась миссис Бардл, у которой замерло сердце. Узнаете? Отвечал Джексон, отводя ее в сторону. Не пугайтесь, миссис Бардл. Не бывало еще на свете человека более деликатного, чем Додсон, сударыне, и более гуманного, чем Фок. С деловой точки зрения они обязаны были задержать вас в обеспечении своих издержек, но они хотели щадить по меньшей мере ваши чувства. Сколь утешительно будет для вас подумать о том, как это было сделано. Это флит, сударыня. Желаю вам спокойной ночи, миссис Бардл. спокойной ночи, Томми». Когда Джексон убежал в сопровождении человека с ясеневой палкой... Другой человек с ключом в руке, наблюдавший эту сцену, повел ошеломленную женщину ко второй короткой лестнице, ведущей к двери. Миссис Бардл пронзительно взвизгнула. Томи заревел, миссис Клаппин съежилась, а миссис Сэндерс молча обратилась в бегство, ибо перед ними стоял оклеветанный мистер Пиквик, совершавший вечернюю прогулку, И за ним Сэмюэл Уэллер, который при виде миссис Бардл насмешливо снял шляпу, в то время как его хозяин с негодованием повернулся на каблуках. — Не надоедайте этой женщине, — сказал тюремщик Уэллеру. — Она только что доставлена. — Арестована! — воскликнул Сэм, быстро надевая шляпу. — Кто истец? По какому делу? Да же, старина! — Дотсон и Фок, — ответил тот, — арестовано на основании обязательства уплатить все их издержки. — Джоб, сюда, Джоб, — кричал Сэм, бросаясь в коридор. — Бегите к мистеру Перкеру, Джоб. Он нужен мне немедленно. От этого нам будет прок. — Вот так потеха. Ура! Где командир? Но никакого ответа не последовало, ибо Джоб Получив поручение, мгновенно бросился бежать, сломя голову, а миссис Бардл упала в обморок, на этот раз по-настоящему.